Глава 4. Старые друзья и новые враги. «Любая улочка обязательно приведет на торговую площадь». Ульбург не исключение. Говорят, торжеще основано еще во времена Старой Империи, когда Беремы и Триремы везли сюда рабов, вино и золото. Я нигде раньше не видел такого. Рынок располагался внутри длинной галереи, убирающейся в круглую площадь за высоким каменным барьером. Возможно, так оно и было. Хотя галерея больше напоминала переход, по которому когда-то гнали на арену гладиаторов и хищных зверей. Подходу к рынку были плотно засижены городской швалью. Мелкие торговцы, не имеющие постоянного места, пытались продать ворованную рухлядь. Зазывалы, предлагающие посетить петушиные бои и тараканьи бега. Менялы, способные обменять петушиные шпоры на фартинге. Ну а как же без нищих и воров? Причем, чаще всего было не очень понятно, кто нищий, а кто вор. Или и то, и другое сразу. Меня привлекла колоритная фигура. Судя по живописи исным лохмуте и мы деревянной ноги нищи, но слишком уж живописны были лохмотья. А из-под дыр засаленного плаща выглядывал камзол из бархата, что по карману не каждому убермастеру. Одноноги напоминал актера, игравшего нищего. Любой внимательный человек заметил бы, что держится он на особицу, как переодетый вельможа, пытающийся стать незаметным в толпе. Но, как любого человека, облаченного властью, одноногого выдавали манеры. Вот он что-то сказал сидевшему рядом с ним пареньку, и тот опромисью метнулся, словно гонец скорохода, получивший приказ от августейшей особы. Говорят, в и стало модным рядиться к лошарам, а предприимчивые лавочники уже наладили выпуск драных штанов и залатанных туник, которые стоили дороже целых. «Постойте, любезный господин!» Нараспев и чересчур манерно обратился ко мне одноногие. «Подайте на пропитание!» «Не люблю подавать милостыню. Нет, не потому что жаден. Просто каждый третий нищий – жулик, рассчитывающий на простачку. Знавал я одного коллегу, что давал взаймы герцогам и не стеснялся получать, отменял 6% с оборота. Но голос мне кого-то напомнил. Когда-то давным-давно я его слышал». 19 лет назад». «Подожди, студент. Не беги так быстро». Взмолился Жак оглобля, растягивая слова. «У нашей десятки еще оставался шанс на спасение. Лес. Только там можно укрыться от лучников и гамилькара. Не того из древней истории, а другого. Которые сходу расстреляли полк, а теперь вырубали оставшихся в живых. Но если Жак будет ныть, не дойдем». Я оглянулся, чтобы дать ему пинка. До вместо этого лишь проскрипил зубами. Из бедра Жака торчал обломок древка. «Болван! Зачем подставился?» Орал я от отчаяния. От стрелы, запущенной умелой рукой, за щитом не укрыться. Удачно, что оглублю ранило в бедро, а не в глаз. Я огляделся. Витасы нет, волокли живчика, подстреленного в плечо. А короткохвост тащил их оружие. Остальные, получившие легкие ранения, сами едва волокли ноги. Короткохвост лишь хрюкнул, когда я взвалил на него свой щит и копье. А сам подставил спину Жаку. «Давай». Оглублю замотал башкой. «Дойду». «Быстро!» – злобно прошипел я сквозь зубы. «Иначе сам добью!» Мы успели. Правда, когда наш потрепанный, но живой десяток оказался на спасительной опушке, то парни, объединенными усилиями, тащили не только Жака, но и меня, заполучившего одну стрелу в плечо, а вторую в бок. «Жак!» – вырвалось у меня. «Ты жив!» «Капитан!» Пол голоса сказал нище, взяв меня за руку и поднося ее к своим губам, но, спохватившись, выпустил ее. Отстранившись, скомандовал кому-то. «Ну-ка, быстренько в таверну, пусть стол накрывают, по высшей марке». Обернувшись с усмешкой, спросил. А «Вы, господин комендант, не побрезгуете посидеть со старым приятелем?» «Дурак ты, оглобля». «Только и сказал я». Жак шел рядом, дергая меня за плащ и отчаянно имитируя нищего, пристающего к скуповатому горожанину. Кажется, деревянная нога ничуть не мешала, потому что он даже не хромал. В харчевню Жак направился с заднего хода. Заметив мой удивленный взгляд, пояснил. «Не стоит портить репутацию заведению. Да и комендант города будет выглядеть странно рядом с одноногим нищим». Мы прошли в небольшую комнатку, где был накрыт стол, за которым не стыдно посадить и короля. Представительный мужчина, встретивший нас в дверях, раскланился, отодвинул стулья и приготовился прислуживать. «Иди к посетителям», – велел ему Жак, некогда прозывавшийся оглоблей. «Мы сами». Взяв в руки бутылку, Жак вопрошающе посмотрел на меня, а когда я помотал головой, удовлетворенно хмыкнул. «Когда капитан начнет пить вино, мир перевернется. Посему дозвольте налить вам сока». «За тех, кто лежит на речном дне и похоронен в придорожных канавах», поднял я свой бокал. После первого и единственного тоста наемников официальная часть кончилась. Я с удовольствием пробовал яства, которых уже давно не доводилось пробовать. А Жак налегал на вино, наполняя очередной бокал, оглубле засмеялся. Когда узнал, что Ратуша взял на службу опытного наемника, пьющего, сразу подумал о тебе. Другого такого не существует. Это точно. Такого, как и я, еще надо поискать. 20 лет назад. Утро выдалось на редкость мерзким. В голове стучал пьяный кузнец, а ноги и руки не хотели слушаться и лежали как обрубки. Что было вчера, с трудом вспоминал я. Помнится, мы пошли промочить горло. После лекции. Лето было до, а вначале до, а потом после. И кажется, еще и вместо лекции. Дальше были кабаки, где мы умудрились подраться с вышибалами. Точно, драка была. Болят бока, и правда глаз не открывается. А дальше? Дальше были опять какие-то кабаки и шлюхи. Подъем, уроды! Раздалось над ухом. Какая сволочь осмеливается орать, когда мне плохо. Причем так плохо. Попытался ее приподнять голову, но не смог. Больше всего мне хотелось умереть. На худой конец выпить кружку пива. Ладно, сейчас сойдет вода. Выпить воды, запить ее двумя-тремя кружками пива, послать за пивом, но меня немилосердно сдернули с лужа. Сидя на четвереньках, я с трудом огляделся. Везде стояли, сидели и блевали человекоподобные существа. Откуда-то из неимоверной высоты с брезгливой ухмылкой на нас взирал мужик в форме королевских наемников. Серые штаны, заправленные в короткие сапоги. Грязно-красный камзол. Говорят, что крови не видно. И серый же плащ. На правом плече двойной галун. С бодуна доходило туго но умудрился определить, что это сержант. «Надо бы сказать служивому, чтобы отправил домой», вяло подумал я. К сержанту подскочил толстячок в некогда приличной, но теперь уже драной одежде, с обрывком гильдейской цепи вокруг шеи. «Господин офицер, я мастер гильдии пекарей. Прикажите, чтобы меня отпустили домой», загласил он, хватая сержанта за плащ. «Пшел обратно», — рыкнул сержант, отпихивая несчастного. «Господин офицер, у меня дома жена, трое детей и семеро учеников с подмастерьями», не унимался мастер-пекарь. Ведь надо меньше», равнодушно обронил сержант, переводя взор на другого неудачника, оравшего, что он сын королевского стряпчего, и его папа отрежет всем яйца и заставит их съесть без соли. Мастер-пекарь рванулся к заманчиво приоткрытым дверям, но тут же влетел обратно, наткнувшись на солдат, что стояли на пороге и откровенно потешались над нами. «Пять палок за попытку дезертирства!» — негромко приказал сержант, кивнув на ремесленника, взяв за плечо того, кто называл себя сыном стряпчиво, встряхнул его. «Этому десять палок за грубость!» Солдаты, деловито подхватив упирающегося сына Стряпчего и обмершего от страха Бюргера, торопливо, но без суеты, Потащили несчастных к выходу. С улицы раздались удары и вопли. Наемник осмотрел толпу насмешливым взглядом и продолжил: «Парни, мне глубоко плевать, кем вы были — портовыми нищими, шлюхами или графьями в купе с принцами. Если вы сюда попали, значит, получили королевский талер. А коль скоро вы его получили то значит приняли аванс и извольте его отработать вы наемники его величества короля рудольфа завтра отправляетесь в учебный лагерь королевский талер вспомнил вдруг я мать твою влип вчера когда допивал последнюю крошку наткнулся языком на что то твердое Годливо возражал сидевший напротив меня собутыльник, чья морда казалась знакомой. «Вот ты и попал!» Я выплюнул на ладонь добычу серебряный кругляш с профилем короля Рудольфа. «Поздравляю, солдат!» Почувствовал я на плече твердую руку. «Ты принял, талер. Крепко зажав монету в кулаке, я попытался въехать кому-то по морде, но поднаторевшие в таких делах королевские вербовщики предвидели подобную развязку, потому что было дальше, я уже ничего не помнил. Человек пять бандитского вида вожелали пойти на штурм дверей, имея опыт пребывания в закрытом помещении видимо, тюремный. И ножи решили взять в заложники сержанта. Дальше намерений у них не пошло. Наемник не стал звать на помощь подчиненных и даже не обнажил меч, а вытащил из-под плаща короткую дубинку. Миг, и один из нападавших валялся на полу. Второй и третий боюкали ушибленные руки. Четвертый сидел на корточках и блевал. Пятый, отскочив в сторону, попытался укрыться за нашими спинами. Но дубинка сержанта, превратившаяся в дротик, глух Постукнула его в лоб. «Вынести на воздух, отлить водой и всыпать каждому по 20 палок», приказал сержант солдатам. Желающих бунтовать больше не нашлось. Большинство рекрутов отнеслись ко всему происходящему равнодушно, кое-кто беспокойно. Я, как ни странно, залюбовался действиями сержанта. В университете я стал хорошим фехтовальщиком, но до наемника мне было ох как далеко». Сержанты-солдаты принялись выгонять нас на улицу, ставили в затылок друг другу, а потом заковывали в шейные рогатки, сбивая в партии по 10 человек. Из сарая, вроде нашего, вываливались помятые неудачники. Их ковали в деревянные колодки и отправляли вперед. Я не считал, сколько новых наемников получил король Рудольф. Но не меньше пяти тысяч. Возможно, наемники-ветераны еще помнили собственный вояж с колодкой на шее. Но никто из них не злорадствовал. Помнится, профессор Тамяни рассказывал, что именно так водили рабов, чтобы те не разбежались в пути. Рабство отменили лет 300 назад. Стало быть, рабство отменили, но рабы остались. Особенно тяжелым был первый день, когда мучило похмелье. Даже сегодня, по прошествии 20 с лишним лет, этот день вспоминается как самый большой кошмар в моей непростой жизни. Пожалуй, хуже мне было только в пыточной камере. Но человек такая скотина, что может привыкнуть ко всему. Через седмицу казалось, что мы так и родились с колодками на шеях. А чтобы хоть как-то избавиться от боли при соприкосновении колодки со свежими мозолями и ссадинами, наловчились на каждом привале засовывать между ошейником шеи траву или лопухи. В дороге мы познакомились. Я шел между двумя жаками. Один из них сам отрекомендовался как оглубля, а второго, чтобы не путать, обозвали короткохвостом. Пока я думал, которое из дюжины имен, полученных при крещении, назвать, как оглубля, ткнув на остатки университетской мантии, обозвал меня студентом. И хотя я уже год как был бакалавром философии, учившимся в магистратуре, если так называть провождения между лекциями и пивными, но возрастал не стал. Кличка была ничем не хуже и не лучше прочих. Но ее я носил недолго. Четверо в нашей связке, включая меня, попали сюда случайно. Для остальных это был сознательный выбор. Двое пейзан считали, что королевская служба избавит их от нищеты, а смерть от меча или поноса пугала меньше, нежели вечное недоедание. Еще трое предпочли принять таллер взамен бессрочной каторги. Короткохвост бежал от женитьбы на вдове брата. В число таких же неудачников, как и я, входили мелкопоместный дворянин и двое ремесленников. На одном из первых привалов дворянчик пытался заговорить с нами свысока, за что получил чувствительный удар под ребро от оглобли. Когда жаринулся в драку, то был немедленно награжден ударом дубинки, а выросший, словно из-под земли сержант, назидательно пояснил. «Драки между солдатами запрещены. Ежели вам захочется свести счеты друг с другом, то во время учебных занятий такая возможность представится. Однако...» — поднял наемник указывающий перст. В случае смерти или тяжелого увечья соперника, виновник несет полную ответственность за причиненный королевской казне ущерб. А в чем будет заключаться ответственность? поробка поинтересовался я и на всякий случай добавил. Господин сержант. В случае непреднамеренного убийства срок службы виновного увеличивается на количество лет, которые недослужил убитый. А если убийство умышленное, виновника вешают. На случай увечий существует преискурант. Сломанный палец одна неделя, рука один месяц, ну и так далее. Сколько мы не виделись. «Лет пятнадцать. А помнишь, капитан, когда мы уходили со службы, полковник, что пришел вместо Люцифера, сказал, что за 30 лет он впервые видит десятку, прослужившую вместе весь срок найма? Что было, то было. Пять лет в одной десятке, и все остались живы и почти не покалечены. Такое случалось редко». «Жак, а кем ты здесь?» – поинтересовался я. «Старшина нищих или старшина воров?» «Только нищих». Махнул рукой Жак, выпивая очередной бокал. «У воров есть свой старший, правда, по сложившейся традиции...» «Он обязан отчислять тебе долю», – продолжил я, уплетая ножку куропатки, нашинкованной орехами, зажаренную в сухариках и политую белым соусом. «Не мне», – неубедительно стал отпираться Жак. «Он отчисляет в пользу сирых и убогих жалких пять процентов». Это такие и убогие, что кулаком быка бьют. Усмехнулся я, принимаясь за сыр. Трактир твой. А, кивнул старшина нищих. А еще есть пара складов, винный погреб, три лавки, что-то там еще было. Как иначе содержать рабу бездомных и несчастных? Я же им как отец родной. Здорово, восхитился я. Значит, правильно делаю, что не подаю нищим в хорошей обуви. «Правильно», – засмеялся Оглубля. «Если хочешь получать денежки за свой труд, относись к делу добросовестно». «Вот-вот», – засмеялся и я. «Особенно, если посмотришь на старшину нищих в дорогих... дорогом башмаке». «Мне можно», – веско проговорил Жак, сделал вид, что не заметив оговорки. «Я побираюсь, чтобы форму не потерять. Но это не то, что в первое время, когда остался одноногим». «Где это?» – кивнул я на его деревяшку. «Помнится, этой ноге уже доставалось». Оглубля задумался, а я его не торопил. «Если надо, расскажет. а Не расскажет, так я это как-нибудь переживу». Жак, покончив с очередной бутылкой, вытащил другую и, не воспользовавшись бокалом, стал пить прямо из горлышка. Отхлебнув половину, вытер губы. Когда король Рудольф, дай бог ему здоровье, выдал нам расчет и медаль за храбрость, я решил стать купцом. А что? Сто талеров в пособие, да еще сто от добычи скопилось. А на 200 монет развернуться можно. Думал, наконец-то заживу как человек. Нашел купца, вложился в товар, да и поехал вместе с ним в древлянские земли. Мы туда стекло увозим, оружие, а обратно янтарь да воск. Свой товар сбыли, тамошним подзакупились, но едем обратно. Я ведь когда к купчине прибился, совсем дурной был. Думал, что все будет так, как в наемниках. Один за всех и все за одного». Жак приложился к бутылке, опустошив остатки одним мощным глотком и продолжил. А купчишка-то, волчара, подсыпал мне что-то в вино, а потом резать стал. Паскуда, не мог сразу убить. Всего истыкал и в реку бросил. Хорошо, вода холодная, не тубы кровью и зашел. Выполз кое-как, дотащился до большака, лежу и смерть жду. Повезло. Ехали добрые люди, подобрали, перевязали, как сумели, до монастырской больницы довезли. А брат-лекарь ногу мне напрячь отпозгнул. Вылечили монахи, не выбросили, как выжил, не знаю. Наверное, злость помогла. А еще вспоминал, как ты меня тащил, хотя у самого стрелы торчали. Сделали мне монахи костыль, а ногу деревянную сам смостачил. Вот, шел побираться именем божьим, да сюда и пришел. Вначале не сладко было, но когда на ногах увереннее стал стоять, то уже и ничего стало. Мог за себя постоять и за других заступиться. А потом, когда прежний старшина умер, народ меня и избрал. Лет уж десять почитай здесь живу. Копчишку искал, поинтересовался я. Чего его искать? хмыкнул Жак. Когда старшиной стал, то просто попросил, чтобы его ко мне привезли. «Привезли. Я с ним по справедливости поступил. Он меня обокрал, ну, я у него деньги и товары забрал. Он меня ножом ударил, я его ударил, он меня в воду бросил, ну и я его. Эх, капитан, не видел ты, как он плакал. Ну, а теперь рассказывай». Потребовал он, проверяя, осталось ли что-нибудь в бутылке. «Что тебе нужно от старшины нищих?» Только не говори, что ничего. Все-таки я твоим лейтенантом четыре года служил. Умен он. Ну иначе не был бы он ни лейтенантом, ни старшиной нищих и воров. Изначально никаких мыслей не было. Просто пошел на рынок, чтобы прикупить кое-чего. Начал я издалека. Чего именно? Деловито поинтересовался Жак. Списочек набросай, парни у меня грамотные, принесут все в гостиницу за даром. Сегодня-то уже поздно, разошлись все. Но если срочно, я ребят пошлю, они по купцам пробегутся и все сделают в лучшем виде. Да ладно, засмеялся я. Мне одежда новая нужна, так ведь ее шить надо. Опять-таки, ножи метательные, но еще по мелочи, сам еще толком не знаю. Ага, кивнул Жак. «Портнова я тебе прямо к фраути пришлю, мерку снимет, а за остальным вместе сходим. Рассказывай». «Вот, стало быть...» — задумался я, не зная, с чего и начинать, но потом сообразил. «О герцоге Фалькенштайне тебе что-нибудь известно? Ну, не о том, что знает бургомистра, а что-нибудь еще. Например, не будет ли у герцога каких-нибудь союзников?» «Что может быть известно?» — удивился Жак. «Все проще квашеной капусты». Вольный город Ульбург стоит между герцогством Фолькенштайн и графством Лив. Жена герцога – дочь графа де Лив. В случае войны с Ульбургом граф может прислать свои войска на помощь зятю. Но, по слухам, старый граф не очень-то ладит с зятем. «Тут 50 на 50. Либо пришлет, либо не пришлет». «Ты знаешь, фрица Фицроя?» «Немного», – уклончиво сказал Жак. Парень клянется, что он не виноват, и все такое прочее. Может, и не врет. А где Фицрой сейчас? Поинтересовался я. В подвале, под ратушей. Бургомистры боятся, что его кто-нибудь убьет. Мои молодцы так и хотели сделать. Если Фицрой будет убит, то зачем Фалькенштайну штурмовать Ульбург? Мне кажется, убивать его бессмысленно. Объясни, капитан. Потребовал Жак, глядя на меня трезвым взглядом. «Что мы имеем?» – начал я. «Герцога Фалькенштайна, который жаждет отомстить за свою дочь. Так?» «Так», – кивнул Жак, вытаскивая из-под стола очередную бутылку. Сковырнув сургуч, припал к горлышку и, выхлебав добрую треть, виновато сказал. «Прости, отвык от хороших манер». Потом усмехнулся и добавил. «Узнаю капитана». Что да, туда. Даже многолетняя служба не отбила у меня университетских привычек излагать мысли, словно на диспуте. Мне осталось только согласиться с Жаком и продолжить. Теперь скажи-ка мне, и если ты собираешься мстить, зачем оповещать об этом всех на свете? Вот ты, будучи герцогом, как бы себя повел. Приказал бы верным людям найти и доставить убийцу, усмехнулся старшина нищих. «Если бы я стал рассказывать всем на свете, что собираюсь мстить тому купчишке, то он удрал бы куда-нибудь в Восточную Империю или еще куда дальше». «А герцог собирается нападать открыто. Зачем? Чтобы мы успели укрепить город?» «Так-так», – сообразил Жак. Получается, что Фицеру это только повод. А может статься, что парень действительно не при делах? Что, если герцогу просто нужен повод для нападения на город, который имеет хартию вольности? Зачем? Добыча может оказаться не по зубам. Да и купцы, что едут в Ульбург, исправно платят герцогу дорожные и мостовые сборы. «Мне кажется, герцог мечтает объединить свое герцогство и графство Лив, предположил я». Насколько я помню, объединение герцогства и графства, прилегающего к границе Восточной империи, дает Фолькенштайну право стать королем, а великий понтифик будет вынужден короновать человека, имеющего приграничное владение такого размера. Иначе герцог примет корону из рук Восточного императора. Ульбург же, он как заноза сидит между герцогством и графством. Таубург вроде бы тоже стоял на приграничных землях. Слушай, капитан, а ведь ты прав изрёк Жак. «Прав, как всегда. За королевскую корону можно и пострадать. Как тебе поведут твои нищие?» «Как все», — отмахнулся Жак. «Кто-то полезет защищать город, а кто-нибудь под шумок начнет грабить дома. А ты уже подготовил отряд против мародеров? «Я хочу, чтобы такой отряд подготовил ты». «Я?» — вытаращил на меня глаза старшина нищих. «Это... это где же такое видано, чтобы воры и нищие охраняли порядок?» «Все когда-то бывает впервые», – благодушно изрек я. «Вспомни Сотзбек, кто ожидал, что пехота может атаковать кавалерию». «Я вместе с лейтенантом Жаком и верными десятками, командирами лучшей или, как ее называли, ударной сотни, направлял младших командиров и солдат, подгоняя их и словом, и действом. Наконец-то вся тысяча была построена. На всякий случай я выскочил из строя и, отъехав на выстрел стрелы во фронт, критически оглядел солдат. На мой взгляд, надежно. Но, как на самом деле, бой покажет». Во время тренировок я приказывал закрываться щитами не только спереди, но и с боков, чтобы получилась сплошная чешуя, лучшая защита от конницы. Меня кастерили, почем зря, но выполняли. Если кавалерии атакуют пехоту, то пехоте полагается убегать, либо стоять, ощетинившись копьями и прикрывшись щитами. Но никто не ждал, что пехота Может начать атаку против кавалерии Мы, ускоряя бег Со всего маха врезались в первый ряд Кавалерии, выдавливая ее вперед Передовые всадники пытались Держать коней, а задние, налетая На своих, сбивались в кучу А если кому-то из кочевников Повезло врубиться в наши ряды Его быстро гасили мечом или Моргенштерном, роняя хозяина И лошадь. Я переживал, что Конница разорвет наши ряды, потому что Вся безумная идея основывалась лишь на том, что во время атаки отряд сумеет держать строй, и нам это удалось. Мне приходилось не только отражать удары, но и командовать. Когда мы уже прошли сквозь ополоумевших всадников, отдал приказ. Первая, четвертая сотни влево, восьмая, десятая вправо. Сотники развернули солдат, вытесняя и вырубая вражеские фланги. Видимо, кто-то из командиров Гамилькара оказался умнее. В тылу у противника завыли трубы. Командующий отход. Победа была полной. Говорят, добрый король Руди хотел наградить меня золотыми шпорами и золотым поясом, но передумал. Какой-то доброход, я даже догадываюсь, кто именно, сумел убедить короля, что капитана Артекса производить в рыцаре нельзя» следующей неделе я почти не ночевал в номере. К огорчению, фрауты, я и днем бывал реже, чем следовало приличному постояльцу на полном пансионе. Половину платы, за которую должен внести город. Однажды она попыталась наставить меня на путь истины. — Господин Артакс, вы не могли бы ставить меня в известность о своих визитах? Деликатно, но настойчиво, сказала хозяйка, когда я забежал, чтобы воспользоваться деревянным чаном с горячей водой и вкусить супа из телячих ножек. Занятые обсасыванием ножки, выловленные из бульона, я только неопределенно повел плечом. «Видите ли, господин Артекс?» – продолжала занудствовать хозяйка. «Я должна учитывать все затраты. Вы не пользуетесь постелью, хотя проплатили две недели. А как быть, если мы готовим для вас завтрак, обед и ужин, а вы ничего не кушаете?» «Съедайте сами, а стоимость записывайте на мой счет», – предложил я, выколачивая из ножки мозг. Фраута поморщилась от стука и отрицательно покачала головкой. «Так нельзя. Я не могу брать плату за то, чем не пользуется клиент». К тому времени я уже закончил с обедом. Хозяйка успела протянуть салфетку, прежде чем я успел заграбастать крахмальную скатерть. Благодарно улыбнувшись, я объяснил: Видите ли, Фраута, сейчас я занят тем, что готовлю к обороне ваш, то есть наш город. Согласитесь, это очень сложное дело. Согласна, кивнула она. «Защита города – это сложное и ответственное дело. А? Но скажите, господин Артакс, разве трудно за 24 часа выкроить время на завтрак, обед и ужин?» «Абсолютно с вами согласен», – склонил я голову перед ее обстоятельностью. «Но понимаете ли, например, вчера, когда я собирался идти на ужин, обнаружил, что кузнецы, должное починить цепь, поднимающая городские врата, закрепили ее не с той стороны, а каменщики неправильно уложили камни». «Да, я слышала от фрау Гутендаг, что вы избили всех каменщиков города, отчего они не могли нормально спать», — Сукаризный заявила фрау Уте. «Ну, госпожа Ута, обиженно посмотрел я на женщину. «Я вовсе не избивал всех каменщиков города. Единственное, что сделал, дал пинка одному из бездельников, заявившему, что пришло время заканчивать работу. Ему, видите ли, пора идти отдыхать». Фрау Гутендаг преувеличивает. «Фрау Гутендаг», – поправила меня хозяйка. «Но разве они не правы? Эти люди, проработав целый день, заслужили право на отдых. Никто не должен работать после сигнала о тушении огней. И если они, по вашему мнению, сделали что-то неправильно, то на них следует наложить денежный штраф и оставить без оплаты. Бить людей – дикость». «Милая фрау», – грустно улыбнулся я, Если бы в этот момент на город нагрянул враг, то штраф был бы заплачен жизнью многих горожан. Герцог Фалькенштайн может напасть как до сигнала о тушении огней, так и после. Хорошо, господин Артакс, не унималась фрау. Пусть вы правы, но почему же, наказав каменщиков, вы остались и всю ночь отлаживали этот барабан? «Потому, милая фрау, что я должен был убедиться, что они все сделают правильно. А убедиться можно только одним способом – сделать все самому». «И вы вместе со всеми держали барабан, пока рабочие не укрепили его, а кузнецы не заклепали цепь?» – уточнила фрау, поразив меня осведомленностью. «Именно», – поддохнул я, вставая из-за стола. фрау наморщила чудный носик и, поиграв ямочками, сделала неожиданный вывод – Теперь я поняла, почему муж Фрау Гутендаг назвал ее дурой, когда она предложила написать на вас жалобу. Причем тут ваша Фрау Гутендаг? Она не моя фрау, а фрау господина Гутендага. Она иногда заходит ко мне, чтобы выпить воды с сиропом и купить булочек с корицей. Дело в том, что именно ее мужа вы так неудачно пнули. Он должен был выполнять в этот вечер свои супружеские обязанности. Фрау Гутендаг выразила мужу недовольство в том, что он не выполняет установленных правил, и Гер Гутендаг был вынужден объяснить, в чем дело. «А что, супружеские обязанности выполняются по распорядку?» Удивился я, надевая перевязь. «Как же иначе? Во всем должен быть порядок!» Вскинула фрау прелестную головку. «Мы с моим покойным супругом занимались супружескими обязанностями каждое пятнадцатое число. Ну, за исключением моих э, женских недомоганий. И тогда, когда число выпадало на среду или пятницу». Я покачал головой. Супружеские обязанности по расписанию всего один раз в месяц. Ужас! «А вы придете ночевать?» – поинтересовалась фрау Ута, когда я уже выходил. «И, кстати, где вы спите, когда не ночуете в номере?» «Ну, когда как?» – ответил я. «Когда на земле, когда на каких-нибудь лавках, бочках, а иногда вообще не сплю». Сегодня, когда я приехал на обед, фрау Ута встретила меня у входной двери, хотя обычно ждала в прихожей. «Господин Артакс», – сказала она, глядя куда-то вбок, – «вас ожидают». «Кто?» – встревожился я. «Какой-то Гер Кольрапстен или Калрапстен. Он сказал, что ему нужно с вами поговорить, поэтому я проводила его в гостиную». «Молодой? Старый?» – отрывисто спросил я. «Приметы?» «Средних лет с очень неприятной внешностью. Одет, как богатый бюргер», – доложила хозяйка. «Мне он почему-то не понравился». «Ладно», – кивнул я и крикнул. «Гневко!» Всегда стараюсь оставлять двери конюшни незапертой. Во-первых, удобнее удирать. Во-вторых, гнедой не любит запертых помещений. Я всегда честно предупреждаю трактирщика, и хозяев гостиниц о возможных последствиях. Равно, как и о том, что за выломанные ворота платить не буду. Фраута, на ее счастье, к предупреждениям клиентов относилась серьезно. Гнедой, которого я успел расседлать и отпустить в конюшню на обед, выскочил и быстро оглядел двор. Дескать, кого будем бить? Не найдя никого подходящего, подошел ко мне. Иго! Встанешь чуть сбоку и присмотришь за входом во двор. Зайдет чужой – бей, – проинструктировал я коня. иго Сильно, но не до смерти. и -го, го Лучше, если оттащишь в конюшню, чтобы никто не видел. Понял? и го, -го. Возмутился конь, намекая, что копытами таскать неудобно. Но я был непреклонен. Не в первый раз. И вот еще. Чуть замешкался я. Если почувствуешь, что совсем плохо, удирай. Ты мне живой нужен. В гостиной, поставив кресло напротив входной двери, сидел сухопарый мужчина в сером плаще с капюшоном и черном платье. Такой костюм может носить кто угодно – богатый купец, королевский советник или преуспевающий писарь. Но от господина не веяло деньгами или чернилами. От него исходили запахи тюремных сквозняков, сырой земли, а аромат благовоний мешался с ароматом паленого мяса пыточных казематов. Судя по складкам камзула, под одеждой имелась кольчуга. Капюшон несколько скрывал смугловатую кожу лица и темные миндалевидные глаза, присущие уроженцам Востока. Господин Артекс Прокаркалон. Незнакомец говорил чисто, но не настолько, чтобы скрыть легкий акцент. Сириец, Эллин, стала быть, представитель Восточной Империи Ромеев. Прежде чем ответить, я взял табурет, перенес его в угол на расстояние двух вытянутых рук от визитера. «Вот теперь я знаю, что передо мной Артакс», — с удовлетворением отметил Коль Рапстен. «Человек опытный, предельно осторожный». «Да, хоть трусливый» отмахнулся я дальше что дальше несколько удивился сухопарый субъект расскажите зачем вы пришли вернее поправился я от имени кого вы пришли от имени империи или частным образом а вы правы проскрежетал незнакомец «Зачем бегать кругами за мышью, если можно сразу поймать ее в норе? Мне поручено предложить вам 2000 талеров за то, чтобы вы немедленно покинули город. Деньги вам передадут сразу, как только вы выйдете из городских ворот. Согласитесь, две тысячи огромная сумма. Ну а для наемника это сказочное богатство. Но по рукам». Я молчал. Кажется, визитер ожидал другой реакции. «Вам мало?» С удивлением спросил он. «Я сам был бы счастлив, если бы мне предложили две тысячи талеров». «Впрочем...» Немного помедлил он. «Две с половиной тысячи». «Вы не ответили на вопрос», — прервал я молчание. «Я спросил, от имени кого вы пришли». «А какая разница?» Нервно дернул он щекой. «Тебе предлагают большие деньги. Очень большие». «Мы уже перешли на «ты», — настал мой черед удивляться. «Хорошо, я задал простой вопрос. Кому ты служишь? Неужели ты думаешь, что я буду разговаривать неизвестно с кем?» «Артакс», – грозно прокаркал Койрапстен. «Не забывай, что ты простой наемник. Пес войны», – презрительно выговорил он. «А вот кто я, тебе знать не нужно. Я спрашиваю, ты возьмешь деньги или...» Что он подразумевал под "или", я слушать не стал. Табурет плавно выскочил из-под меня и ударил в лоб господина Кольерапстена. Фрау Ута! Негромко позвал я хозяйку, не сомневаясь, что она подслушивает. Распахнулась дверь и просунулась личика. Увидев распростертое тело, Ута охнула и схватилась за щеки. Но, как я и предполагал, умная женщина кричать не стала. Сколько народу в гостинице? спросил я. Эльза и Гертруда чистят рыбу на кухне. «Ты можешь сделать так, чтобы они не выходили в коридор?» «Могу, но...» «Прекрасно», – не дал ей договорить. «Быстренько иди к ним и закрой дверь поплотнее. Давай, давай». Выпровоживая фрау легким шлепком пониже спинки, я быстро осмотрел гостиную. Кажется, за исключением сдвинутого табурета все в порядке. Лоб я не разбил, крови нет. Господина Колерабстена я спустил вниз в мыльню, пристроив его на скамье, зажег факел и, не спеша, стал снимать одежду с тела, которая уже стала подавать признаки жизни. Собственно, одежда господина интереса у меня не вызывала. В кошельке звякали только фартинги и пфининги. Стало быть, либо господин оставил обещанные деньги где-то, скорее у кого-то. Или он прибыл из места находившегося неподалеку, например, из кареты с сообщниками. Единственное, что было достойно внимания кольчуга, сплетенная из тонких стальных колец. Такое изделие стоило больше, чем полный рыцарский доспех. Пожалуй, Толеров на 500 потянет», – Мысленно поздравил я себя с добычей. Жаль, мне она маловато». Меня удивило, что при кульрабстине не было ножа, ни крестьянского вырубленного из старой косы с деревянной ручкой, ни охотничьего, кованного в кузнице с костяной рукояткой, ни маленького ножичка для разделки дичи и мяса. Интересно, а чем он обходится на постоялых дворах? Когда нет ничего подозрительного, это подозрительно вдвойне. Однако не нашлось ни стальных иголок в рукавах, ни лезвий в сапогах. Уже отчаявшись, стал привязывать Коль к скамье. И тот обратил внимание на его руки. Перчатки. Безымянный палец десницы украшал перстень с бриллиантом, слишком крупным для мелкого купца. А простой костюм не вязался с дворянской привычкой цеплять перстни поверх перчатки. Так и есть. Небольшой бугорок можно принять за брачок ювелира, а можно за малюсенькую кнопочку. Теперь достаточно легкого касания к выпуклости. Как из бриллианта выскочит малюсенькая заусенка. Теперь понятно, чью особу представлял Койер Чтобы привести в себя господина, мне понадобилось вылить на него несколько ведер воды, увеличив свой счет перед фраутой, хотя за это можно заплатить из трофейного кошелька. «Да ты спятил», – возмущенно сказал Койрапстен, отфыркиваясь. «Как тебя зовут? Должность. Трудно сохранять надменность, если ты привязан к лавке в голом виде, но мой подопечный честно пытался это сделать. Я Койрапстен, купец». Упорствовал он, но точно, не понял. Я вылил на него еще одно ведро. Проута женщина основательная, поэтому бочка всегда полная. Не знаю, то ли у него предвзятое отношение к воде, то ли она была слишком холодной. Но клиент завопил. «Да что тебе нужно?» «Наверное, проблемы с памятью», – решил я, выливая на него еще одно ведро. «Да скажу я все, скажу! Что ты хочешь узнать?» – завопил Коль Рапстен. «Я хочу узнать ответ на свой вопрос», — уточнил я, выливая на него очередное ведро в два приема. Кажется, начал понимать. «Я первый епарх канцелярии Спагиария западных нумов Великой Империи Рамиев Прокопий Зарий», — отчаянно загласил купец, с ужасом наблюдая, как я зачерпываю еще одно ведро. «Я мысленно перевел зубодробительный чин моего гостя». Значит, визитеру начальник разведки наместника императора в западной части Восточной Империи, что именует себя Великой империей Ромеев, и до сих пор считает все варварские королевства своей территорией. Как я помнил, герцогство Фалькенштайн и землевольных городов назывались когда-то Немедией, провинцией империи. Забавно, но и другие империи, числом две, если уже не три, считают себя наследниками империи Рамеев. «Зачем ты сюда прибыл?» «Кажется, первый шок у него прошел» потому что Прокопий перестал оглядываться на ведро, а приготовился мужественно молчать, перенося страшное мучение в виде холодного душа. Что же, придется слегка изменить методу. Присев ног первого епарха, я придвинул к себе подставку с факелом и, достав маленький кинжал, принялся делать маникюр. Делал не спеша, старательно, любуясь каждым выровненным ногтем. Я молчал. А вот господин Зари нервничал. издержки просили. Он, как никто другой, знал, что под пытками человек рассказывает все, что знает. Когда я закончил, на правой руке и перешел к левой, епарх созрел. Наместник западных нумов Великой Империи Свир Огнен уполномочил меня провести переговоры. Император поручил ему ввести Немедию под корону Империи. А где связь с герцогом Фалькенштайном? Почти натурально удивился я. Владелец земель, называемых ныне герцогство Фалькенштайн, приняв под свою руку графство Лив, становится властителем провинции Немедия. Его Величество Император готов даровать герцогу корону Базилевса, если тот признает своим сюзереном Великую Империю Спартиотов. Я прибыл к герцогу для проведения переговоров и узнал, что последняя помеха объединению – город Ульбург. Я не мог явиться к наместнику, не убедившись, что Ульбург действует может стать преградой, а его оборону возглавил опытный стратег. Гнедова нет, он бы посмеялся. Я стратег. Усмехнулся я и, напустив на себя загадочно торжественный вид, как и подобает стратегу, поинтересовался. Поэтому решил убрать препятствие с дороги. Да, кивнул Прокопий. «Теперь я понял, что две с половиной тысячи таллеров – это очень мало. К сожалению, я располагаю только тремя тысячами, но готов написать расписку от имени империи еще на пять тысяч таллеров, или на тысячу золотых солидов». «Между Восточной империей и будущим королевством лежит с тысячу миль. Какой смысл герцогу становиться сюзереном императора?» «Для нас важен сам прецедент», – высокомерно объяснил Зарий не неважно, сколько миль разделяет ее владения». «Ай до да герцог», – подумал я. «Он получает корону, отделавшись присягой, которая не будет ничего стоить». И «Я пришел не один». Вдруг злорадно улыбнулся епарх. «У моих людей строжайший приказ. Если я не выйду к ним в течение часа, они должны ворваться в гостиницу. Теперь ты можешь меня убить», – добавил он, закрывая глаза. «Убивать?» удивился я. «Зачем?» Я разрезал веревки и показал Прокопию на груду его одежды. Епарх неуверенно пошевелил затекшими руками и стал одеваться, озадаченный моим миролюбием. «Кстати, сколько там людей?» – задал я непраздный вопрос. «Пятеро!» – буркнул он, пытаясь залезть в слипшиеся штанины, потом поинтересовался. «Ты хочешь убить меня во дворе, чтобы не тащить тело по лестнице? Но учти, мои люди уже в гостинице. Если я выйду, то прикажу ему уйти». Прокопий Зарий прислушался. Сверху не доносилось ни звука, ни женских криков, ни шума выламываемых дверей. Только с улицы послышалось что-то похожее на человеческий выкрик и ржание. «Пойдем», – пихнул ей епарха. «Посмотрим, остался ли кто-нибудь живой». То, что предстало изумленному до ужаса взору епарха и моему более привычному глазу. Гневко, деловито перетаскивавший в конюшню безжизненное тело одного из людей Прокопия. Во дворе, в лужах крови, лежало еще двое, уже мертвые. «Ты не мог аккуратнее», – укорил ягнедово. Дать достойный ответ ему помешала занятая пасть, а копыток переноски тел не приспособлены. «Ладно, оставь». Махнул ей рукой, и конь радостно выплюнул кусок плаща, за который тащил тело в конюшню. «А вообще, молодец!» – похвалил я друга. Иго, согласился конь, а потом показал на конюшню. «Г-го-го!» -го", – намекая, что ежели прятать не нужно, так и ему такие соседи ни к чему. Осмотрев тела, два в конюшне и три во дворе, обнаружил, что убитых только двое. Гневко – дисциплинированный парень. Сказано, постарайся не убивать. Он и старался. «Что же, господин епарх?» Обратился я к Прокопию, изображавшему столб. «Мне вызвать городскую стражу, или вы их сами заберете?» «Сейчас!» Шепотом, как полузадушенный ворон, прокаркал первый епарх и опромесью выскочил со двора. Вскоре у ворот остановилась и большая дорожная карета. Вместе с кучером епарх затащил внутрь кареты тела убитых и раненых. Когда все было сделано, я окликнул. «Господин епарх!» вы кое-что забыли». «Кольчугу оставь себе», – мрачно буркнул епарх. «Пусть это будет моим подарком». «Но», – мстительно улыбнулся он, ощупывая палец, – «мы еще встретимся». Улыбка сползла с его лица, когда обнаружилась пропажа. «Не это», – продемонстрировал я перстень. Улыбнувшись как можно ласковей, вложил в ладонь Зарии его перстень, а потом крепко сжал пальцы. Епарх Восточной Империи Прокопий Зарии был прав. Зачем убивать человека в подвале, пачкать там все кровью, а потом вытаскивать тело во двор. Подождав, пока гримаса боли в вытаращенных глазах сменится мертвым равнодушием, толкнул тело вглубь кареты. Плотно закрыв дверцу, махнул кучеру. Пока я прощался, Гневко уже праздновал победу. Да и овес, вымоченный в молоке. Что-то балует его фраута. «Зажрался», — укорил я друга, набрасывая на него седло. «Привыкнешь к запарке, а что потом? Будешь пыльную травку жевать и не жвакать?» Гневко философски закатил глаза. Дескать, к хорошему-то быстро привыкаешь. Мол, сам-то ты не отказываешься от штруделей и оладий, прекрасно понимая, что завтра может не быть и черствой корки.